Рисунок 7.1. Терапевтические стратегии ДПТ. Верхний полукруг. Диалектичность. Изменения. Негативные стратегии. Стилистические стратегии. Реципрокные стратегии. принятия Центральная прямая линия. Решение проблем. Левый край. Валидация чувств. Правый край. Нижний полукруг. Консультирование для пациента. Контроль отдельного клинического случая. Средовое вмешательство – супервизия терапевта или консультанта.